Глава шестнадцатая. Великие маги. Оказалось, Борис жил в местном аналоге пентхауса, то есть в пафосных апартаментах на чердаке. Чтобы попасть туда, нужно было воспользоваться межэтажным порталом. Таких лифтов в форве не было множество. Каждый портал выглядел как огромный цветок лотоса, растущий посреди искусственного пруда. Рядом на табличке указывались этажи крыла университета, куда этот портал вел. Ты вставал в сердцевинах сестива прохладного бутона, и лотос резко хищно захлопывался. Несколько секунд бело-розовой тишины и паники, а когда лепестки открывались вновь, ты был уже на другом этаже. Это был интересный способ перемещения. Единственный минус даже вдвоём в таком цветке тесно. Приходилось пользоваться им по очереди. В часы пик перед лекциями, как объяснял мне Артур, легче взбежать по лестнице. Когда мы перелезили наверх, Инесс подвела меня к деревянной двери с табличкой «спальня Бориса отчинаша, вход на ваш страх и риск». За дверью было изумительно тихо, как и во всем коридоре. Я резко за сомневалась, осуществлется ли вообще упомянутая вечеринка, но отступать было поздно. Инесс уже кивнула мне и ушла. Мне не хотелось догонять ее и огороживать новой просьбой. Мол, я передумала, вернись и меня обратно. Я такая непостоянная, ходячий махровый стереотип о женской логике. Поэтому я всё-таки постучалась. Несколько секунд спустя дверь открылась. Изнутри вырвались густые клубы дыма, неразборчивые разговоры и некая этническая музыка. От такого внезапного контраста с пустым коридором я отшатнулась и чуть не обсыпала себя икрями. О, ты пришла. Хрипло промурлыкал Борис, стоявший в дверях. На сей раз он был облачён во что-то вроде импровизированной греческой тоги, то есть фактически в простыню, небрежно завязанную на плече. Поверх болталась серебряная цепочка с портретом Гомера. Борз гробастал меня за руку, приветственно чмокнул куда-то в районе уха и втащил в комнату. У меня звуковая глушилка на двери стоит, чтобы никому не мешать, объяснил он. Ты еду притащила, но ну, ничего себе. Эй, народ, это вилка. Знакомьтесь, дружите с ней, но не трогайте. Это будет моя девочка. И тотчас чуть тише только мне. Да шучу я, шучу. Пусть трогают тоже, конечно же. Ха-ха. Да не, не смотри на меня так. Я же снова шучу. Или нет? Хм, какой я загадочный, а? Смотрела я и впрямь диковато, потому что от дыма у меня с непривычки немедленно заслезились глаза. Что касается шуточек Бориса... Я просто не успевала на них отреагировать. Для этого требовалась особая снаровка, которая, возможно, была у меня в студенческие годы, но за время мирной жизни после выпуска успела полностью испариться. В центре спальни я разглядела несколько силуэтов. Юноши и девушки расслабленно полулежали среди подушек. Тут и там стояли свечи, черно-красные блюда с фруктами и сырами, кувшины для вина и глиняные бокалы. На полу валялись игральные кости. В пепельницах возвышались шаткие башни из окурков, а в углу комнаты сидел кто-то маленький и бородатый и играл на лире. Это Орфей. Он гном и фанатик. Кивнул на него Борис и усмехнулся, узрев моё удивлённое лицо. Я люблю развлекаться по-разному. Народ потихоньку просвещаю, да и самому прикольно. То вавилонскую пальси закачу, то римскую, чтобы с конями, пожаром и рыболовной сетью обязательно. Но ну, сегодня мы в жарели по Греции. Орфей каждый раз так вдохновляется, что меняет именно сообразно случаю. Привет, Орфей, только и смогла ответить я. Гном зыркнул на меня из-под густых чёрных бровей и вдохновенно ударил по струнам. Привет, Вилка, меж тем радостно окликнула меня одна из девушек на полу. Это оказалась Мыги, тоже в туге, с лавровым венком на макушке. Какой-то парень натирал ей ноги маслом. Омыги между тем увлечённо декламировала стихи из маленькой кожаной книжечки. Сапфо, прочитала я на обложке. Вот это да. Кажется, Боры впрямих просвещает. Нашёл же где-то лирику поэтессы с острова Лесбос. Приди, ки прида, в чащи золотые, рукой щедрой пируя гостям, разливая нектар смешанный тонга. С восторгом завывала Маргарет. Иди в ванной переоденься. Велел Бор вручай мне простыню и венок. Мы познакомились с ребятами, помимо Бориса и Миги, на вечеринке было пятеро студентов и один парень в преподавательской мантии, который представился с кричащим голосом. Инч, младший мёртвый. А что это за должность? Заинтересовалась я, потому что вспомнила, что во время нападения тварей на кампус. Этих самых младших мёрклых звали в бой наравне с преподавательским составом. Инчего выглядел очень болезненно, худой, маленький, с глазами на выкоте и дыбом стоящими седыми волосами, хотя он был очевидно молод. В центре обеих ладоней у него были даже не знаю, как объяснить, будто вживлены лиловые аметисты, инкрустированные руки. Ни пирсинг, ни тату, а оформленное издевательство. Младшие мёрклые изучают и тестируют позабытые заклинания, объяснила Мегги. И решают, можно ли их вернуть в обращение. А что такое позабытые заклинания? Те, которые не использовались больше 2000 лет. Всё ещё непонятно, вскинула бровь я. Этого в моих сегодняшних книгах тоже не было. Надо сказать, с каждой минутой я всё сильнее разочаровывалась в библиотечном фонде Форвана. Зато убеждалась в мощи цензуры меленького мира Галу. Борис тут же взялся за лекбесы в этом вопросе. Он налил мне вина разбавленного водой, чтобы получилось аутентично погамеровские, и выдал горсть грецких орехов. Кажется, он не знал, что вопреки названию, они не из Греции, распритащил их на тематическую вечеринку, хотя, может, они просто ему нравились, или это был такой тонкий стёб. Потом землянин деловито улёкся на полу рядом со мной. По Свойский умастив голову в венке мне на колене и принялся объяснять. Короче, Вилка, краткий экскурс в мире Гала, чтобы ты знала, 2000 лет назад случился апокалипсис. Вот так начало, опешила я. Ага, а до него тут была так называемая эпоха расцвета. Именно тогда здесь жили великие маги. Они колдовали очень риана, слишком. Переизбыток колдовства негативно влиял на реальность. И в итоге жахнул катаклизм. Дальше было что-то вроде двухсотлета упадка, а потом цивилизация начала потихоньку восстанавливаться. Но всех великих магов на всякий случай перебили, чтобы не повадно было. Ясен красен, куча их заклинаний была утеряна навсегда. Еще больший процент плетения оказался записан типа на салфетках, на заборах, в ежедневниках между адресами любовниц, и все это без комментариев. Вот в этом всё мы пытаются разобраться младшие мёрклые. Теперь я с куда большим любопытством смотрела на Инча. Звучит интересно, протянула я. Инч в ответ неопределённо пожал плечами, затянулся и вдруг выдохнул клуб едкого дыма мне прямо в лицо. В первую очередь не интересно, а рискованно, скрижещущим голосом произнёс он, пока я пыталась возмущённо откашляться. Никогда не знаешь, что за заклинание у тебя перед носом, ведь у великих магов не было единой системы. Каждый из них был демиургом и создавал плетение, как хотел. А ещё очень много заклятий бессмысленны. Например, я тут недавно долго изучал формулу, а оказалось, что она нужна, чтобы колокольчик над твоей дверью звенел, если соседская корова подойдёт слишком близко к забору между вашими пастбищами. А я угробил на расшифровку 3 месяца. Он раздраженно нахухлился. Но это лучше того раза, когда ты по ошибке чуть не снял с себя скальп. Тактично поправила его Мэгги и чуть дернула ногой тормозя того улыбчивого студента, который умощивал ешьи колодки маслом, а сейчас увлекшись пополз выше. А зачем вы вообще это изучаете? Прищурилась я. Мэгги смирилась с поползновениями однокурсника и откинулась на подушки. Миру нужны новые заклинания, Вилка. сказала она: всегда нужны. Всё растёт, всё меняется и расширяется. Потребности, задачи, запросы. А почему нельзя просто придумать новые плетения? Зачем копаться в мусоре? Землянка: ты что, правда считаешь, что мы идиоты? Сквозь зубы просидел Инч. Мы бы придумали, если бы могли. Но только великие маги были способны создавать новые заклинания, а теперь их время ушло. Все наши знания из книг, и мы не можем этого изменить. Никто из жителей эпохи заката не умеет разрабатывать плетение. Естественно, мы пробовали миллионы раз, но это просто невозможно. Чего-то не хватает. Магия не слушается. Великие маги были колоссами, а мы лишь тень от их тени, и никому из нас не дано стать демиургом. Увы. Он замолчал. и это увы повисло в воздухе будто петля для повешенного все кажется в некотором изощрённом роде наслаждались тоской и тленом обречённости прикрывали глаза пили курили страдали гном морфея играл нечто меланхоличное привет дони тарт не иначе только мегги вдруг кашлянула поправив венок не говори никому инч у нас ведь есть си артур верно